Вертолет Йоханссона приземлился около института, когда крабов уже доставили туда. Ассистент долго вел его по подземным коридорам и открыл тяжелую дверь под световым табло, предупреждающим о смертельной опасности. Йоханссон оглядел ученых и обслуживающий персонал закрытого блока. Он узнал Роше, Энвика и Форда. Оливейра и Фенвик разговаривали с Рубиным и Вандербильтом. Заметив Йоханссона, Рубин подошел и пожал ему руку. — У нас не было случая перемолвиться словом. — Вы непременно должны рассказать мне об этих червях. Рубин указал на стальную дверь. Совсем недавно здесь были склады, но армия быстро оборудовала герметичную лабораторию. Высший стандарт надежности. — Вы тоже пойдете туда? — спросил Йоханссон. — И я, и доктор Оливейра. Я думал, эксперт по ракообразному нас руше. Тут каждый эксперт по всему. К ним подошел Вандербильд, и по-простецки ударил Йохансона по плечу. а рушника попахивало потом. — Наши яйцеголовые решили собрать в одну пиццу специалисты всех мастей. А уж на вас ли просто помешалось. Она бы каратала с вами дни и ночи, лишь бы разузнать, что вы там в себе думаете, — он рассмеялся. — Или, может, ей еще чего надо, а? — Йохансон ответил ему холодной улыбкой. — Почему бы вам не спросить у нее? — — Уже спрашивал невозмутимо, — сказал Вандербильд. — Боюсь, мой друг, вам придется смириться с тем, что она действительно интересуется только вашей головой. Она считает, что вы что-то знаете. Ей показалось. Вандербильд оценивающе оглядел его. Неужто не завалялась какой-нибудь любопытной теорией? Я и вашу теорию нахожу достаточно любопытной. Да ничего пока не появилось лучше. Сейчас вы отправитесь за стальную дверь, доктор? Подумайте о том, что у нас в Америке называют синдромом войны в Персидском заливе. В 1991 году Америка оценивала свои потери в Кувейте как очень небольшие, но впоследствии четверть всех участников заболела загадочным недугом. Он оказался более мягкой формой того, что называют фистерия. Потери памяти, проблемы с концентрацией, повреждения внутренних органов. Мы подозреваем, что люди подцепили какую-то заразу. Они были поблизости, когда взрывали иракские запасы оружия. Тогда мы грешили на зарин. Но вполне возможно, что иракцы разработали и биологический возбудитель. Патогенами располагает половина исламского мира. Ничего не стоит путем генетических манипуляций превратить безобидные бактерии или вирусы в маленьких киллеров. Вы считаете, мы имеем дело именно с ними? Я считаю, неплохо бы вам посадить тетю Ли к себе в лодку. Вандербильд подмигнул ему. — Между нами она слегка чокнутая. — Я не заметил. — Смотрите, я вас предупредил. Оливейра указала на стальную дверь. — Приступим к делу. Роше, Йохансен и Рубин. — А я? — Разве вам не нужен телохранитель? — ухмыльнулся Вандербильд. — Очень трогательно, Джек. Она глядела его. — К сожалению, костюмы вашего размера все заняты. Они вчетвером прошли в первое из шлюзовых помещений. Система была задумана так, что шлюзы перекрывались по очереди. С потолка смотрела камера. У стены висели четыре ярко-желтых защитных костюма с прозрачными шлемами, перчатками и черными сапогами. «Обычно мы сперва инструктируем по технике безопасности», — сказала Оливейра. «Но сейчас на это нет времени. Костюм — это треть вашей защиты. На его счет можете не беспокоиться. Он сделан из запаянного поливинилхлорида». Остальные две трети — это осторожность и внимание. Йоханссон надел жилетку, задача которой состояла в том, чтобы равномерно распределять внутри скафандра вдуваемый воздух. Воздух вводится так, что внутри создается повышенное давление. Важно, чтобы тяга была от вас наружу. Избытки выходят через вентиль. Подачу воздуха можете регулировать сами, но нужды в этом нет. Облачившись в костюмы, они вошли во второй шлюз. Йохансен услышал приглушенный голос Оливейра и отметил, что теперь связь идет по радио. В лаборатории давление, наоборот, понижено, чтобы ничто не проникло наружу. Пол из непроницаемого бетона, окна с бронированными стеклами, никаких стоков отсюда нет. Отработанная вода стерилизуется здесь же. С внешним миром мы сообщаемся по радио, по факсу или через компьютер. Каждый уголок оборудован видеокамерой. На случай, если кто откинет копыта, чтобы видео осталось на память, раздался в громкоговорителе голос Вандербильта. Йоханссон увидел, как Оливейра закатила глаза. В своих костюмах